Глава четырнадцатая. Вопреки моему настрою, всё шло неплохо и даже приятно. За это стоило поблагодарить колено. В местной столовой работала его дальняя родственница. Нехилое совпадение, даровавшее парню доступ к еде. К ночным посиделкам он подготовил бутерброды с индейкой и сыром, а ещё немного заветренный, но всё равно прекрасный салат с великим и ужасным майонезом в составе. Роман же догадался принести тонкие одеяла, чтобы прикрыться от безумных местных комаров. Серьезно, московские комары были немощью по сравнению с местными. Они словно прокачивались на специальной комариной ферме или вырастали на стероидах. Беседа поначалу не касалась лагерного конфликта. Парни болтали от зюдо, Лерка жадно глотала индейку, а я любовалась движением тумана над озерной поверхностью. Он так причудливо менял положение, словно кувыркаясь и заново клубясь, и я пожалела, что вышла на прогулку без мобильного телефона. Отправила бы бабушке местные виды. Она такое очень любила. С бабушкой я чаще общалась по телефону, мы редко виделись, но она постоянно обо всём спрашивала, интересовалась, в отличие от мамы. У мамы давно своя жизнь, череда замужеств. Она привыкла, что меня почти всегда нет, а если я есть, то мне надо спать, учиться или делать что-то ещё. Только не общаться. Лет с десяти я стала для неё скорее соседкой по квартире, которая вечно в делах, заботах и спешке. Так было не у всех. Я знала. Лерку родители просто обожали. Но и Лерка была другой, идущей на контакт, дружелюбный, тёплой и открытой. А я — её противоположностью. У меня в целом с людьми не клеилось, не только с мамой. Даже когда я пыталась не обороняться, я оборонялась, потому что так привыкла. Из раздоми меня вырвал громкий смех парней и замечание колена. «Всё-таки руки у вас специфические, похожие на мои ноги». И он загоготал громче прежнего довольной шуткой. Лирка его поддержала, улыбнулась и пролепетала что-то про брусья, накладки и магнезию, Роман попытался взять меня за руку, чтобы проверить слова друга, но от моего взгляда стушевался и даже улыбку спрятал. «Ну это правда», — не унимался колено. «Правда же, а, Лерг? «Правда», — поддакнула она и начала оправдываться. «Но от этого никуда не деться, спорт такой». «У эти накладки, они не гарантии отсутствия мозолей». «А это лечится? В смысле, руки ваши нормальными станут? Ну, девчачьими, или всё уже потеряно?» «Я далека от медицины, но есть подозрение, что мозоли лечатся полегче от битой головы», — сказала я, начав корить себя за вмешательство раньше, чем закончила говорить. «Просто какой смысл? Даже комаров не распугала, а парни вовсе восприняли всё как шутку и загоготали с новой силой. И только Лерка посмотрела на меня с укором. Она-то знала, что чувства юмора у меня нет, и я не шутила». Вскоре к нам вышли ещё дзюдоисты, стало даже слишком громко. Звуки, несмотря на близость леса и густой туман, разносились на всю округу, или мне так казалось. А ещё постоянно чудилась появляющаяся из-за дерева труха или Жанна. «Выследи нас тут, Жанна!» Точно бы сообщила о нарушении. Она у нас адепт ходьбы по линеечке. Парни отвлеклись от темы с руками, и я украдкой взглянула на свои ладони. Я так их внешнему виду привыкла и не воспринимала как нечто особенное. Это как умение скрутить двойное сальто. В этом я тоже не видела ничего особенного. Обычное дело, двойнушка вообще легкотня. Но люди, не связанные с гимнастикой, аж глаза таращили в восхищении. Вот и с мозолями похожая история. Люди, привычные гладким рукам, в ужасе смотрели на тренированные, а мне непривычно была гладкость. Хотя в лагере мои руки выглядели почти хорошо. Без полузаживших мозолей с трещинами, забитыми магнезией, которую не отмыть, она въедалась в повреждённую кожу. Без мозолей свежесорванных, а потом сорванных ещё несколько раз из-за новых тренировок, отчего руки выглядели реально страшно. Иногда мозолей было сразу много, а иногда срывалась одна наполовину ладони. Мозоли были на пальцах, такие, что не разгибались руки. Накладки спасали лишь частично, они не были панацеей. Тем более многие элементы тренировались без накладок, с бинтами для лучшего сцепления. И это тоже добавляло трещины травм. Всё постоянно наслаивалось, копилось, матерело, трескалось, забивалось магнезией и так без конца. Легко представить, как выглядели наши ладони, как ощущались, не слишком приятно. В первый раз про руки ляпнул мой одноклассник. С ногами не сравнил, за что ему большое спасибо, но я тогда была мелкой двенадцатилеткой, и его замечание восприняла как личное оскорбление. Кажется, даже всплакнула потом. Но прошло больше пяти лет. Мне скоро восемнадцать, и теперь я реагировала иначе. Обычно никак. Пропускала мимо ушей. А сейчас меня взбесило замешательство Лерки, ее смущение. Никакое колено не имеет права смущать мою подругу. Её руки прекрасны, но самое лучшее в Лерке — её добросердечность. Жаль, только не каждый способен оценить это качество сразу, а оно ведь на вес золота. Порой мне казалось, что постоянное напряжение, соперничество, голодные сборы и тренировки по 6-8 часов в день изменили нас всех, сделали чёрствыми, жёсткими, холодными, неэмпатичными, отстранёнными — всех, кроме Лерки. Она смогла остаться мягкой, стеснительной и милой но не для того, чтобы её высмеивали всякие кляны. В общем, к чёрту этих дзюдоистов, причём сразу всех. Позже в этой мысли я только укрепилась, благодаря Лерке с её откровенностью. Мы шли к домикам, я ругалась на Романа, и подруга жалобно спросила, «Он тебе вообще-вообще не нравится, да? Он меня раздражает? Значит, побега в Рускиалу не будет?» Я смерила подругу молчаливым взглядом, мол, «Какая Рускиала! Тогда я должна кое-что рассказать», — обречённо вздохнула она. «Только не злись на меня, хорошо? Я просто... Думала, у вас с Романом всё складывается, еще ещё он такой симпатичный, мужественный, заводила среди дзюдоистов, взрослый, высокий чемпион. Хватит перечислять его регалии, словно он конь на выставке», — не выдержала я. «Прости, да, пообещай не реагировать слишком поспешно». «Что там такое? Пообещай! Обещаю, говори!» В общем, помнишь тот день на пляже, когда Роман к тебе подплыл? Ты еще ныряла, как обычно, сто раз подряд. Он подплыл к тебе на зло одному футболисту. Я не знаю подробностей, не знаю даже, что это за футболист, хотя, думаю, это Вик. Мне обо всем рассказал Колено. Случайно. Смеялся над футболистами-неудачниками и упомянул, как они их сразу обставили с девчонкой. Это подловато, но мне казалось, что Роман в тебя влюбится сразу. Точно. Как иначе? Ты же такая. В конце Лерка сбилась на виноватое ли питание и боялась посмотреть мне в глаза. Помолчав немного, я смогла таки обрести дар речи. Стоило рассказать мне раньше.